а на передних скамейках, рядом с женой господина бургомистра, матерью господина пастора и тетушкой господина судьи. На следующий день Петер чуть свет отправился к вдове старого винкфрица. Они быстро поладили, и завод со всеми работниками перешел к новому хозяину. Вначале стекольное дело очень нравилось Петеру. Целые дни с утра до вечера он проводил у себя на заводе. Придет, бывало, не спеша.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 а Петер на четыре. Вильм кружился волчком, а Петер ходил колесом. Вильм выгибал ноги кренделем, а Петер закручивал штопором. С тех пор, как стоял этот трактир, никто никогда не видел ничего подобного. Петеру кричали «Ура!» и единодушно провозгласили его королем над всеми королями танцев. Когда же все трактирные завсегда-то и узнали, что Петер только что купил себе стекольный завод,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 И тут же проиграл их. Но это его нисколько не смутило. Как только Изаикил положил свой выигрыш в карман, в кармане у Петра тоже прибавилось ровно двадцать Гульденов.